Странно, когда я сижу так ранним утром в балке и слышу, как гремит самоварная труба, я вспоминаю о Париже, в котором никогда не был. В этой балке и о Париже. Это на каком-то другом свете. И есть ли этот Париж? Не исчезли и он из жизни? Вот почему я вспоминаю о Париже. Моя соседка рассказывала, бывало, как она жила за границей, училась в Берлине и в Париже. Так далеко отсюда. Она в Париже. Она бродит в вязаном платочке, унылая и больная. Щупает себя за голову, жует крупку. Видала Париж. В Булонском лесу каталась. Стояла перед Венерой и Нотр-Дамом. Да почему она здесь, на тычке у балки? Бьется с чужими детьми, Продает последние ложечки и юбки, Выменивает на затхлый ячмень и соль. Боится, что отнимут у ней какой-то коврик. Каждую ночь дрожит, вот придут и отнимут коврик, И этот платок последний и полфунта соли. Чушь какая! Париж! Какой-то Булонский лес, где совершают предобеденные прогулки в экипажах, у Мапассана было. И высится гордым стальным торчком прозрачная башня Эйфеля. Гремит и сейчас в огнях, и люди весело и свободно ходят по улицам. Париж, а здесь отнимают соль. Повертывают к стенкам, ловят кошек на западни, Гноят и расстреливают в подвалах, Колючей проволокой окружили дома И создали человечьи бойни. На каком это свете деится Париж? А здесь звери в железе ходят, Здесь люди пожирают детей своих И животные постигают ужас На каком это свете деется? На белом свете? Нет никакого Парижа, Лондона. Пропал и Париж, и все. Вот работа кинематографом. Лента на миллионы метров. Великие города великих. Стоите ли вы еще? Смотрите наши ленты. Кровяных наших лент на сотни метров. Великих городов хватит На миллионы зевак бульварных, Зевак салонных, В смокингах и визитках, В пиджаках и рабочих блузах, И в соболях с чужого плеча, И в бриллиантах, вырванных из ушей. Смотри, Европа! Везут товары на кораблях, Товары из стран нездешних, Чаши из черепов человечьих, Пирам веселье, Человечьи кости, Игрокам на счастье. Портфели из русской кожи, Работы северных мастеров, Русский волос, На покойные кресла для депутатов, Дароносицы и кресты, На портсигары, Раки святых угодников, На звонкую монету. Скупая Европа, Шумит пьяная ярмарка Человечьей крови, Чужой крови. Цела Европа, не видно из виноградной балки. Как там? С правами человека. В великих книгах сели страницы целы. О, Париж! Отсюда, из глухой балки, Нездешним грезится мне этот далекий Париж. Призрачный город сказки, нездешним, как мои сны, не Нездешние. Там не смеется камень, Покорно положен в ленты, Голубые огни на нем И люди его не нездешние. Победно гремят оркестра На золотых трубах, А прозрачное чудо стали Засматривает на край земли, Ловит все голоса земные. Слышит ли этот голос Пустых полей, шорох кровавых Подземелий? Это же вздохи тех, Что и тебя когда-то спасали, Прозрачная башня Эйфеля. Старуха седая занесла На свои скрижали. Не слышит, Гремят золотые трубы. Хлеба,